Глава одиннадцатая. Ну как?» Сара была безутешна. Элеонора, Бесс и Мэйми лежали в снегу. Мертвые. «Красиный яд!» Отец показал на разбросанные по всему свинарнику гранулы. «Это что?» «Кто-то специально сделал?» Сара недоверчиво уставилась на него. «Почему?» «Он не ответил, но вид имел пристыженный. что само по себе уже было достаточным ответом. «Почему? А почему у Дьюхерстов всегда проблема на проблеме? Да потому что мистер и миссис Дьюхерст принадлежали к разным расам. Потому что были бедны. Потому что отцу с дочерью пришлось нанимать дракона в попытке спасти свою ферму. Что, мало? Еще причины нужны?» «Я сообщу в полицию», — хмуро сказал отец. «Но надеяться, скорее всего, особо не на что». У Сары не было иллюзий относительно жизни скотина на ферме. Она регулярно ела говядину и свинину, сама занималась поросятами, которых каждый год отправляли к мяснику. Будьте на тем. Тогда с чего бы ей так убиваться по этой троице? Ну, хотя бы потому, что закалывать их не собирались. А если и собирались, то так не скоро, что как бы и не по-настоящему. Потому что они здоровались с ней каждое утро, когда она приходила их кормить. и умны были, что твои собаки. Они учились, они ее узнавали. Они были ее, вот что! «Кто-то ведь сел и специально все продумал», — сказала она. Голос прерывался, почти икал. Решил, как когда, время потратил, до конца все довел. Отец тяжело вздохнул позади. «Мы можем купить новых». «На какие шиши?» — спросила она, не слишком интересуясь ответом. «Мне очень жаль, Сара», — сказал он. «Кстати, скорми их дракону, когда у него рабочий день закончится». «Но они же отравлены. «Крысиный яд на него не подействует». Он развернулся и зашагал прочь. Можешь мне поверить. Сара опустилась на землю рядом с Элеонорой, положила ладонь на ее холодный бок. Свиная шкура очень чувствительная. Стоит ее тронуть, даже совсем легонько сразу дергается. Тут только до Сары дошло, насколько ее свинки мертвы. Плакать над ними было глупо, но она все равно поплакала. Слезы тоже дело. Они заняли ее достаточно надолго, и до Сары далеко не сразу дошло, что отец впервые велел ей самой разобраться с драконом. «Господи, что случилось?» — воскликнула мисс Арчер. «Стоило ей только увидеть физиономию Сары». «Кто-то отравил ее свиней», — сообщил Джейсон, — Следом за ней, заходя в библиотеку. «Что? Да зачем кому-то по... За тем, что люди злые, тупые и портят все хорошее, что попалось им на глаза?» Свирепо отчеканила Сара. Они с Джейсоном мрачно протопали за стол. Мисс Арчер подошла и тяжело бухнулась рядом. Кроме них троих в библиотеке сегодня не было никого. Поразительно, что выпускной класс вообще читать умеет. «А как насчет пойти в полицию?» Спросила мисс Арчер. «Думаете, стоит?» «Это из-за свиней-то?» – буркнула Сара, и к своему неудовольствию вынуждена была снова вытереть глаза. «Да уж», – протянула мисс Арчер. «Учитывая, что Келби так и не нашли и все прочее, она так многозначительно замолчала, что у Сары желудок потихоньку начал завязываться узлом». «В городе знают, что шериф допрашивал дракона. Вы же не думаете, что...» «Дракон никакого отношения к этому не имеет», – сказал быстро Джейсон. слишком на самом деле быстро мисс арчер разумеется удивилась а ты откуда знаешь ну замялся джейсон на самом деле ни один дракон не стал бы рисковать жизнью из за такого ничтожества как кэлби зато это может объяснять по траву свиней вставила сара если они думают что это сделал дракон да с какой стати кому то так переживать из за келби взвился джейсон с такой что дело не в нем дело в люди против драконов «Это примерно как иметь гадкого родича», — кивнула мисс Арчер. «Пока ты сам его ругаешь, дело одно. А вот стоит кому чужому начать на него бочки катить?» «Да чужие только и делают, что костерят мою семью», — нахмурился Джейсон. «Ладно», — согласилась мисс Арчер. «Плохой пример». Она задумчиво поскребла подбородок. «Тогда так. Ты надеешься, что в мире все будет хорошо. Людям свойственно надеяться. Угу. И тут кто-то берет и убивает помощника шерифа Келби». А кто-то другой травит твоих свиней. Дальше больше, и так без конца. Со временем все только набирает силу. Примерно как США и Советы с этим их спутником». «Что у них там еще случилось?» «Устало», — спросил Джейсон, вытаскивая тетради. «С ума сойти», — подумала Сара. «Кругом такое творится, а они хотят, чтобы мы еще и домашку делали». «Вы что, сегодняшней газет не видали?» «Дети только покачали головами, и она ушла за газетой». «Я все равно не думаю, что кто-то принял так близко к сердцу смерть Келби и повесил это на вас», — упрямо сказал Джейсон в полголоса. «Да никакая это не причина», — Сара покачала головой. «Просто повод. Это мог быть хоть тот же мистер Свобода. Знал ведь, что в этом году мы не сможем себе позволить ему заплатить». «А вдруг это тот убийца?» — начал было Джейсон, но к нему уже шла мисс Арчер, и ему пришлось заткнуться. Эйзенхауэр угрожает ответными мерами, если Советы не докажут, что не будут за нами шпионить. «Ага, докажите еще, что небо не синее», — кивнул Джейсон и взял газету, чтобы самому посмотреть статью. «У вас не бывает такого ощущения, что вы совершенно беспомощны?» — глядя в стол, сказала Сара. «Другие что-то там решают насчет вас, а вы застряли посередине и ничего не можете сделать. У них там всякие большие важные дела». А как это отзовется на обычных людях, которых они в жизни не встречали и никогда не встретят, им плевать?» «Это всегда было так?» – вздохнула мисс Арчер. «Обычное человеческое поведение». «Ну да», – сказала Сара. «Если миру через пару недель наступит каюк, это хотя бы тоже кончится». «Не-а, – подал голос Джейсон. «Чего завтра?» «Двух недель у нас нет», – он постучал пальцем по бумаге. «Советы передвинули запуск на завтра». «Завтра?» — заорала Сара в... в лицо Казимиру. «Что, теперь убийцу нам тоже ждать завтра?» «Эти свиньи отравлены!» — дракон обнюхал три туши. Такое жестокое слово, но нет, пусть они будут именно туши, раз уж нужно взять себя в руки и скормить их дракону. «Да, я в курсе», — буркнула Сара. «Я как раз об этом и говорила. Не Некрысиным ядом другим». «Каким таким другим?» Она растерянно уставилась на него. Дракон снова обнюхал все три тела и постучал когтем по Мэйми. «Вот это! Что с ней не так? Слушай, не может же он явиться завтра. Я не готова. Ты не сказал мне, как к этому подготовиться?» «Готовиться тут нечего. Просто действуй наилучшим возможным способом». Он нажал когтем на раздутый свиной живот. Послышался жуткий шипящий звук. Сара заткнула нос от запаха. Потом... отняла руку слушай-ка крысиный яд пахнет не так о чем я тебе и толкую сара несколько раз втянула воздух но не слишком сильно вонь все-таки была ужасная это удобрение аммиак и замаскированный им яд и он далеко не для крыс закончил за нее казимир сара ахнула кто-то пытается убить тебя они знали что свиней мы скормим тебе да согласился казимир Кто-то пытается. Она проследила за его взглядом. Дракон смотрел на дом. Оба молчали. Нет, вдруг воскликнула Сара. Я знаю, что ты думаешь, но нет. Дракон рассмеялся таким глубоким, низким звуком, что у нее загудел позвоночник. Поверь, ты понятия не имеешь, что я думаю. И одним взмахом крыльев он отправил себя в воздух, словно девочка интересовала его сейчас меньше всего. ты отравил моих свиней?» Отец поднял голову. Он маслил старые кожаные ботинки, срок которым, по-хорошему, вышел уже две зимы назад. «Конечно нет, и будь добра не говорить со мной в таком тоне, юная мисс». Однако он заговорил не сразу, и в эту маленькую паузу их глаза успели встретиться. О, за этой каменной физиономией могло твориться абсолютно что угодно. «Ты хочешь отравить дракона?» — сказала Сара. — Чтобы у меня на ферме осталось гнить семьдесят тонн драконьего мяса, благодарю покорно. У Мэйми внутри не крысиный яд, там что-то другое. Он сделал вид, что удивился. Она поняла, что он притворяется, как хотите, а фальшь она видеть умела. — В общем, кто бы ни дал им эту дрянь, ты и дал. — Не я и точка. — Тогда почему ты разрешил мне с ним говорить? — Что? — Всю дорогу, — ты твердил. Держись от него подальше, не смей даже имени своего говорить. И тут на тебе. Иди скорми ему свиней, Сара. Ты хотел, чтобы именно я это сделала. Но судя по тому, как ты тайком сбегала из дома и болталась с ним в ночи, отец вернулся к своим башмакам. Я решил, что с этим заданием ты справишься. Он знал. Ну, естественно, знал. Было глупо думать иначе. Попробуй, тусмойся тайком от единственного другого обитателя фермы, Ну да». Он спас нас Джейсоном от помощника шерифа Келби в тот день. Я хотела его поблагодарить». «В один тот день и все?» Она с трудом проглотила слюну. «И что это должно означать?» Келби пропал без вести. Шериф приезжал поговорить с драконом. «А у тебя до сих пор синяк на челюсти после... падения!» «Я же говорила, что стол. «Значит, мы так и будем дальше врать друг другу!» Он поставил один ботинок и взялся за второй. Отлично. Так всем будет проще. И о чем же ты мне врешь? А ты мне. Он искоса поглядел на нее. Вот он, шанс. Она хотела ему сказать. Бремя вышло тяжелое, хуже некуда. Да только когда не понимаешь, что тебе делать, куда податься, становится совсем невыносимо. А если Казимир правду говорит? Если кто-то придет ее убивать? И прямо завтра? Кругом жуть какая-то. Пробормотала она. С этим я полностью согласен, кивнул отец. Он поставил второй башмак, некоторое время смотрел в пол, потом вздохнул в этой своей обычной манере. Я получаю письма, сара, и в каждом мне подробно рассказывают, что за дрянь этот коготь, торчащий вон там на поле. От кого? Вот зуб даю от каких-нибудь тупых усколобых людишек, которым мы никогда не нравились, па? Он посмотрел на нее. Спокойно, почти грустно. «Письма говорят, что он завоюет твое доверие. Если под «завоевать доверие» ты имеешь в виду спасти жизнь, тогда окей, пусть завоевывает, я не против». «Это круто сказано, если ты о неприятном разговоре с помощником шерифа Келби». «Вот он, снова, еще один шанс». Сара задержала дыхание и шагнула с обрыва. «Он хотел нас убить». «Кто?» «Келби». Он вытащил пистолет и собирался застрелить Джейсона. «Это случилось на дороге?» «Нет, у Джейсоновой работы, ночью». Отцовское лицо потемнело. «И каким же образом ты очутилась возле Джейсоновой работы ночью?» «Ты это хочешь узнать?» «Не сейчас, но потом захочу». Келби нас застал. «Зачем?» «Затем, что мы были вместе», — она повысила голос. «Стояли рядом». То, что я черный, уже достаточно плохо, но попасться с японским мальчишкой. О, он в точности знал, насколько это плохо. С первого взгляда видно. Отец молча ждал продолжения. Короче, началась драка. Кто первым начал? А как ты думаешь? Мне случалось видеть, как Хисау и Нагава слетает с катушек. Не удивлюсь, если Джейсон так тоже умеет. А ты не думаешь, что они имеют на это полное право? «Закону обычно нет дела до твоих прав, когда ты выглядишь как Джейсон и Нагава». «Или как я». «Или как ты». «Да. Прости». Она провела носком по кухонному полу. «Пыльный». «Ее вина, ага». «Хотя они с отцом на двоих делили работу по ферме, где требовалось по-хорошему человек пять, а то и больше. Может нанять дракона мыть пол, когда он закончит там, на полях». «Это же он тебя ударил, да?» «Отец сжал кулак». И принялся крутить запястьем. Келбит дал тебе по челюсти. Да, рукоятка пистолета. Круть. Еще круть. И дракон с ним разобрался? Нет. Брови отца полезли вверх. Решили говорить правду. Чего уж теперь? Это Джейсон. Пистолет разрядился. Почему-то ей вдруг стало неимоверно трудно продолжать. Джейсон застрелил помощника шерифа Келби. «Он не собирался». Дамбу, наконец, прорвало. Келби хотел душу из него вытрясти, даже убить, наверняка. «Сара!» Отец встал, подошел к ней и, взяв за подбородок, поднял лицо, чтобы можно было заглянуть в глаза. «Если Джейсон пытался защитить тебя от помощника шерифа Келби, я никогда не буду считать его проблемой. Ты меня поняла?» «Это был несчастный случай», — слабым голосом произнесла она. Но полиция никогда в такое не поверит, даже если речь идет о Келби. Отец отпустил ее подбородок, но сначала легонько погладил пальцем синяк на челюсти. — Нет, — сказал он, — не поверит. Но, Сара, ты должна верить мне и сказать правду. Теперь правду, понимаешь? — Да. — Что вы сделали с телом? Она медленно отвернулась от него, устремила взгляд в окно, на снег, на лес, где сейчас спал дракон. И он говорит, что кто-то придет по твою душу. «Да, завтра». «И что он сумеет тебя защитить? Можно подумать, я дам кому-то опасному подойти к тебе хоть на милю». Так он говорит. «Больше мне из него вытянуть не удалось». «Только что это типа как имеет отношение к тому спутнику, который запускает русские. Кто-то использует его как повод, чтобы начать войну между людьми и драконами. Может, шпион увидит что-то такое, что ему не положено. Я точно не знаю». И дракон, кажется, тоже. Они стояли на заднем крыльце, закутавшись от холода в одеяло. Она рассказала ему все. Все вообще. Он ей про письма, про деньги, про предсказанное и как оно все до сих пор в точности сбывалось. И кому же мы теперь верим? Спросила Сара. Письма говорили правду. Пока. Дракон тоже, и еще он мне жизнь спас. Может, такого был план с самого начала? Она резко повернулась к нему. «Даже если письма говорили правду, он все равно меня спас. Ты не можешь взять и убить его, и это будет бесчестно». Он стоял совсем близко, так что она буквально ощущала. Напряжение никуда не делось. «Люди, которые пишут такие письма, бывают не слишком рады, когда они получают, что хотят». Она посмотрела в ту сторону, где предположительно почевал дракон. «Думаешь, он обрадуется?» «Из огня да в поломя», — сказал отец, «между драконом и неизвестно чем». «Что нам теперь делать?» — пробормотала она, зная, что ответов ни у одного из них все равно нет. «Может, просто убраться отсюда подальше, и пусть Казимир сам совсем разбирается?» «Казимир? Это так его зовут?» — она кивнула. «Значит так. Во-первых, с собственной фермы я точно сбегать не буду. Во-вторых, Если они захотят нас найти, то все равно найдут. Я лучше останусь здесь. Он обнял ее за плечи. И кто знает, может твой дракон в конце концов окажется героем. Он не мой дракон, пробурчала Сара. Думаю, он ничей дракон, свой собственный. Папа выпустил воздух носом в этой своей характерной манере. В том-то дочь моя, возможно, наша главная проблема.